Глава 105 «Я заманил тебя сюда под ложным предлогом», — сообщил Андрос Гайл, когда кип вошел в его затемненные покои. Разумеется, красный люкс-лорд занял капитанскую каюту, и хотя он завесил все окна плотными шторами, здесь царила далеко не настолько непроглядная темень, как в его собственных апартаментах в Храмерии. Кип забыл набрать сверхфиолетового перед тем, как войти, так что теперь он мог полагаться только на слабое освещение и собственный слух. Люкс-лорд Гайл, казалось, пребывал в необычном для него хорошем настроении. это тотчас насторожило Кипа. «На самом деле я не хочу с тобой играть», — продолжал Андрос. «Я хочу попросить у тебя прощения». Кип вспомнил, что при нем есть набор цветных очков и надел под красные. Это не особенно помогло. «За что?» — спросил он. «Он мог бы назвать дюжину вещей, за которые стоило бы потребовать извинений у старого монстра, однако не мог себе представить, чтобы тот стал просить прощения хоть за одну из них». «За то, что пытался тебя убить!» «Простите, что?» «Поверь мне, я искренне считал, что это ты должен извиняться передо мной за то, что отказался умереть, когда я этого захотел. Однако, видишь, теперь я прошу прощения у тебя». «Вам стоило бы постараться получше», — заметил Кип. В жидком свете, просачивавшемся из-под одной занавески, Кип видел очертания фигуры Андраса Гайла, и та же фигура тускло сияла в подкрасном регистре его очков». Он увидел, как Андрос напрягся, стиснул кулаки. «Не забывай, кто ты такой, мальчишка!» — рявкнул он. Потом, сделав над собой усилие, снова расслабился. «Ты тогда только явился в Храмерию, и мой сын почти тебя не знал. Можно было бы сказать, что ты не выдержал нагрузки, выпрыгнул с балкона и разбился насмерть. Скандал был бы совсем небольшой и продлился бы недолго». Спустя полгода тема бы вновь всплыла, когда я нашел бы новые свидетельства того, что женщина, объявившая тебя своей матерью, созналась в том, что солгала, будучи подкупленной одним из соперничающих семейств, чтобы очернить Гевина. Потом все это было бы забыто окончательно. Ты превратился бы в еще одну неудавшуюся атаку на нашу фамилию, видевшую тысячу подобных атак». В салонную басню о провалившейся попытке очернить имя нашего великого дома. «Госпожа Хелель, это вы подослали ту толстую тетку, которая пыталась сбросить меня с башни?» Андрес продолжал говорить, но Кип на какое-то время перестал слушать, пытаясь справиться с уже услышанным. «Я уже не помню, как ее звали. но и раз уж я начал выкладывать все как есть, это я заплатил тем идиотам с твоего курса» чтобы они заблокировали тебе допуск в Черную Гвардию. — Ну, ничего страшного ведь не случилось, верно? В любом случае я прошу твоего прощения. — Вы просите у меня прощения? — недоверчиво повторил Кип. — Типа, этого достаточно? Кип увидел, как над большими очками старика поднялась одна бровь. Словно тот удивлялся тому, насколько глуп этот толстый мальчишка. Андрос воздел указательный палец вверх. — Кип, я хотел бы подчеркнуть, что не извинялся ни перед кем уже двадцать лет. — Это большая честь для меня, — отозвался Кип. Старик предпочел не заметить сарказма. — Ну что ж, раз мы оставили это позади, то, может быть, теперь ты не откажешься сыграть со мной в Девять Королей? — Что? Нет, вы пытались меня убить, вы не можете... Нельзя просто так убивать людей только потому, что они для вас неудобны. Андрес Гайл склонил голову набок, словно пес, пытаясь понять, что это за странный, непонятный мальчик сидит напротив. В реальности все происходит именно так. Однако для Кипа весь мир уже заволокло серым туманом. Все это уловки! Вы пытаетесь меня отвлечь! Это вы убили Люцию! Кип снова увидел, как она делает шаг вперед на линию огня. Увидел ее... Залитое кровью лицо, разорванную мушкетной пулей шею, откуда хлещет кровь, кровь, кровь, он содрогнулся. «Кого?» — переспросил Андрес. Девушку с моего курса, которая попала под пулю, предназначенную мне». «О чем ты говоришь?» Несмотря на поднимающийся гнев, Кип заколебался. «Кто-то пытался меня убить во время учебной экспедиции, но в результате убили ее». Старик покачал головой, словно не мог поверить в то, что можно быть таким идиотом. — С какой стати? Я бы пошел на все эти хлопоты и траты, чтобы заблокировать тебе допуск в гвардию, если бы намеревался тебя убить еще до вступительных испытаний. Мне нужно было, чтобы ты оказался неудачником, а не трупом. — Может, вы решили подстраховаться, чтобы я точно не прошел? — Приятно, что ты такого высокого мнения о себе. — Однако попытайся использовать свои крошечные мозги по назначению. Все эти обвинения — опять. Если бы убили тебя, это стали бы расследовать. Парни, которых я нанял, чтобы не пустить тебя в черную гвардию, начали бы болтать. Все-таки помешать кому-то поступить в гвардию — это одно, а убить его — совсем другое. Стоит начать убивать людей, как у всех вокруг начинает просыпаться совесть. Думаешь, я оставил бы свой след вот так у всех на виду? Думаешь, я бы совершил два раза одну и ту же ошибку? не тож, парень. Поверь мне, если бы я хотел видеть тебя мертвым, ты был бы уже мертв». Как неоскорбительно была эта мысль, Кип подумал, что старик, вероятнее всего, прав. Фактически именно то, что Андрес высказывался в такой оскорбительной форме, заставило Кипа ему поверить. «Тогда почему вы пытались не пропустить меня в Черную Гвардию?» «Чтобы расстроить планы моего сына относительно тебя». Он совсем отбился от рук, его требовалось проучить, напомнить ему об определенных истинах. — А зачем вы мне это говорите теперь? Чего вы добиваетесь? Кип не сомневался, что у отвратительного старика зреет какой-то новый план. Ему было чего-то надо от Кипа. — Я могу пойти и рассказать? — Кому? — отмахнулся Андрес. — Я тебя умоляю! Кип понял, что действительно тот мог совершенно безнаказанно признаваться в чем угодно. Он был прав. Никто не поверил бы Кипу на слово, особенно учитывая, что у него не было ни тени доказательств. «Кип, я должен кое-чем с тобой поделиться, и хотя я не ожидаю, что ты мне поверишь, возможно, когда-нибудь это все же случится. Видишь ли, парень, я жив благодаря тебе. Он ни в каком-либо мелодраматическом смысле, разумеется. Моя жена — твоя бабка». «Покинула меня и совершила самоубийство. Пусть даже это самоубийство принято называть освобождением. Я любил ее. Я жил ради нее, а она меня отвергла. Предпочла умереть, лишь бы не проводить еще один день в моей компании. Тебе, наверное, даже не понять, что это значит, когда тебя настолько полностью отвергают». Кип подумала своей матери, предпочитавшей затуманивать свои мозги дымкой, и любым другим зельем, какое только могла найти, лишь бы забыть о его существовании. Это тоже было самоубийство, более медленное, менее благородное, повседневное самоубийство. Впрочем, Андрос Гайл не искал его сочувствия. «Я хотел умереть. Я думал о том, чтобы последовать за ней и вскрыть себе вены в вани. И знаешь, что меня спасло?» «Я?» — с сомнением спросил Кип. «Ха! Не льсти себе!» «Девять королей!» «Меня спасла возможность отвлечься!» «Даже этому старому сердцу нужно время, чтобы с грехом пополам справиться с горем!» «Благодаря игре я смог оставаться в живых достаточно долго, чтобы это произошло!» «Изводя тебя мелочными придирками, я занимал свой ум, давая ему все новые задачи!» «На каком месте?» Кипл пухнется, «Чтобы такое у него отнять, когда он завтра в очередной раз проиграет!» Какому еще испытанию его подвергнуть, чтобы заставить его напрячь все силы, но оставить некоторый шанс на победу? — Вы никогда не позволяли мне выиграть. Не надо прикидываться, будто... — Ба! Думаешь, твои мозги ровня моим? — Что ж, тебя еще ждут сюрпризы, а пока закрой рот. Я пытаюсь тебя поблагодарить. Кип сердито замолчал, внезапно вновь почувствовав себя ребенком. Лишенный своего гнева, он чувствовал себя бессильным в Андерсовом царственном присутствии. Старик вздохнул. «Ну что ж, спасибо тебе. Это все, что я хотел сказать». «Все?» — переспросил Кип. Старик глубже погрузился в свое кресло, недовольно поморщился. «Ты заслужил мое уважение, Кип. Ты преодолел препятствия, которые сломали бы менее сильных людей. Ты меня удивил». «И не однажды, но несколько раз. Думая о тебе, я чувствую отвращение и разочарование тем, что мой сын мог породить такое. И тем не менее, несмотря на весь этот жир, на твою несдержанность в речи и полное отсутствие самоконтроля, на эти твои тирейские манеры и...» Он махнул рукой, словно видел в кипе еще множество, гораздо более неприятных черт, но не находил для них слов. «Несмотря на все это, кип...» «Ты раз за разом побеждаешь!» Его голос зазвучал более хрипло. «Я потерял мою жену и всех моих детей так или иначе. Может быть, в этом есть и моя капля вины. Но ты, Кип, ты доказал, что ты настоящий Гайл. Больше я не буду чинить тебе препятствий!» Он отвернулся от Кипа, жестом показав, что тот может идти. Медленно... Прибывая в полнейшем замешательстве, Кип подошел к двери. «Может быть», — проговорил в темноте одинокий старик, не поворачивая головы, «может быть, когда-нибудь мы еще сыграем эту последнюю игру, которую ты мне задолжал». Кип вышел из каюты и закрыл за собой дверь, сопровождаемый неодобрительным взглядом Гринвуди.